Книга четвёртая. Подгару. Глава первая. История производства чёрного стекляруса. Что же однако стало с этой матерью, подкинувшей, по мнению обывателей Монфермейля, своего ребёнка? Где она была и что делала? Оставив малютку Казету у Тенардье, она продолжала свой путь и пришла в Монтрей. Всё это происходило, если читатель припомнит, в 1818 году. Прошло уже лет 10, как Вантина покинула свою родину. За это время Монтрей совершенно изменился. В то время, как Вантина всё более и более впадала в нищету, её родной город с каждым годом всё более процветал. Года за два до того, в его промышленной жизни произошёл один из тех переворотов, которые становятся большими событиями для жизни целого края. С давних времён население города Монтрея занималось изготовлением украшений из чёрного стекляруса. Промышленность эта плохо развивалась, так как материал был очень дорог, и это понижало и заработную плату. Но как раз в то время, когда Фонтино возвратилась в Монтрей, в отрасли производства чёрного стекла произошли большие изменения. В конце 1815 года в городе поселился какой-то неизвестный человек, и ему пришла мысль заменить камедь гуммилаком, а скрепки браслета делать из тонкой проволоки. Камедь густая растительная смола, выделяемая некоторыми тропическими растениями. Гуммилак род клея, собираемого с молодых ветвей некоторых деревьев. Это незначительное нововведение произвело целый переворот Менее чем в 3 года изобретатель этого способа стал богат, и что ещё важнее, сделал весь край более богатым. Он был чужой в департаменте, ни его происхождение, ни его прошлое никому не были известны. Рассказывали только, что он пришёл в город с небольшими деньгами, всего с несколькими сотнями франков. Когда неизвестный появился в Монтрее, он по виду, по одежде и по языку ничем не отличался от простого рабочего. Рассказывали, что в тот темный декабрьский вечер, когда этот незнакомец вошел в Монтрей с мешком за спиной и с палкой в руках, в городе вспыхнул сильный пожар, загорелось здание ратуши. Этот человек бросился в огонь с опасностью для жизни и спас двух детей, которые оказались детьми капитана городской стражи. Благодаря этому никому и в голову не пришло спросить у человека паспорт. Тогда же узнали и его имя. Его звали Дядя Монтрей. Мадлен Глава вторая. Господин Мадлен Это был человек лет пятидесяти, с задумчивым и добрым лицом. Вот и все, что можно было сказать о нем. Благодаря быстрому успеху производства, так блистательно им преобразованного, Монтрой вскоре сделался центром значительной торговли. Испания, употреблявшая чёрный стеклярус в большом количестве, делала каждый год громадные заказы. Монтрей в этой области производства стал едва ли не конкурентом Лондона и Берлина. Доходы дяди Мадлена были настолько велики, что на следующий год он уже имел возможность выстроить большую фабрику с двумя обширными мастерскими, одну для мужчин, другую для женщин. Всякий нуждающийся мог явиться туда и знал, что получит работу и хлеб. Дядя Мадлен требовал от мужчин старательности, от женщин порядочности, от всех честности. В отношении нравственности он был неумолим. Дядя Мадлен всем давал работу. Он требовал только одного: будь честным человеком, будь честной девушкой. Как мы уже сказали, благодаря своей деятельности дядя Мадлен нажил большое состояние, но Явление странное в простом предпринимателе, по-видимому, это не составляло его главной цели. Казалось, он много заботился о других и мало о самом себе. В 1820 году стало известно, что в банке Лафита положен на его имя капитал в 630 тысяч франков, но прежде чем отложить эти 600 тысяч франков, он истратил больше миллиона на городские нужды и на бедных. Лафит – глава известного банкирского дома в Париже. Городская больница была в плохом состоянии. Он на свой счёт поставил в ней 10 кроватей. Монтрей разделялся на верхний и нижний город. В нижнем городе, где он жил, была только одна школа, помещавшаяся в жалкой полуразвалившейся лачуге. Он выстроил две школы: одну для девочек, другую для мальчиков. Учителям он платил двойное жалование, и когда однажды кто-то выразил удивление по этому поводу, он сказал: Важнейший слуги государства это кормилица и школьный учитель. Он устроил за свой счёт детский приют, вещь почти ещё неизвестную в те времена во Франции, и кассу взаимопомощи для престарелых и увечных рабочих. В один из дней 1819 года по городу разнёсся слух, что король по представлению господина префекта и в виду услуг оказанных господином Модленом краю, хочет назначить его мэром города Монтрей. Весь Монтрей был в волнении. Слух имел основание. Несколько дней спустя назначение появилось в официальной газете Монитор. На следующий день Дядя Матлен послал отказ. Положительно, человек этот был для всех настоящей загадкой. Он был настолько полезен для края, что невольно внушал к себе уважение и так добр, что его нельзя было не любить. Когда богатство его стало несомненным фактом, люди из общества стали раскланяваться с ним, и в городе стали называть его господин Мадлен. Рабочие же и дети продолжали по-прежнему звать его дядя Мадлен, и обращение это вызывало у него самую приветливую улыбку. В 1820 году, 5 лет спустя после того, как Мадлен приехал в Мутрей, Услуги, оказанные им краю, были настолько очевидны, желание всего населения до того единодушно, что король снова назначил его мэром города. Он опять отказался, но префект не принял его отказа. Все почётные лица города явились его просить, народ, запрудивший улицу, упрашивал его согласиться. Просьбы были так настойчивы, что он наконец уступил. Это был третий период его возвышения. Дядя Мадлен превратился в господина Мадлена, затем господин Мадлен превратился в господина мэра. Глава 3. Деньги, положенные у Лафита. Впрочем, он продолжал жить так же просто, как и в первое время. У него были седые волосы, серьёзные глаза, загорелая кожа рабочего, задумчивое лицо философа. Он носил шляпу с широкими полями и длинный сюртук из толстого сукна, застёгнутый до подбородка. Он исполнял обязанности мэра, но жил по-прежнему одиноко. Он мало разговаривал. Любимым его удовольствием были прогулки по полям. Обедал он всегда один, с раскрытой книгой, которую читал во время еды. У него была небольшая, но хорошо подобранная библиотека. Он любил книги По мере того, как увеличивалось его состояние, увеличивался и досуг, который он, по-видимому, употреблял на развитие своего ума. Отправляясь на прогулку, он охотно брал с собой ружьё, но редко пускал его в ход. Когда же ему случалось стрелять, он проявлял удивительную меткость, наводившую невольный страх. Несмотря на то, что он был уже не молод, он сохранил необыкновенную физическую силу. Он поднимал упавшую лошадь Сдвигал завязшее колесо, останавливал за рога вырвавшегося из хлева быка. Когда он выходил из дому, карманы его всегда были набиты мелкой монетой и пусты при возвращении домой. В деревнях навстречу ему выбегали оборванные ребятишки и сопровождали его веселой толпой. Дети любили его еще и потому, что он умел изготавливать разные занятные вещицы из соломы и из скорлупы орехов. Он делал тысячу добрых дел украдкой, как другие украдкой совершают дурные поступки. Потихоньку в сумерки он прокрадывался в дома бедных. Мадлен был приветлив и грустен. Народ говорил о нём: вот человек богатый, но не гордый, вот человек, которому повезло, но который всегда печален. Некоторые считали его таинственной личностью, уверяли, что он никого не пускает в свою комнату, похожую на скит отшельника, убранную мёртвыми головами и сложенными накрест костями. Об этом так много говорили, что несколько молодых женщин как-то раз пришли к Мадлену с просьбой: "Господин мэр, покажите нам вашу комнату. Говорят, что она похожа на пещеру". Он улыбнулся и повёл их к себе. Дамы были наказаны за своё любопытство. В комнате стояла обыкновенная мебель красного дерева, очень некрасивая, а стены были оклеены дешёвыми обоями по 12 су за кусок. Они заметили только два старинных подсвечника на камине, по-видимому, серебряных. Тем не менее, в городе продолжали говорить, что в комнату мэра никто не может проникнуть, что она похожа на пещеру отшельника, на берлогу, на склеп. Шушуклест также о том, что у него были громадные суммы денег, отданные на хранение в банк Лафита с условием, чтобы они в любой момент были в его распоряжении. Таким образом, уверяли в городе, господин Мадлен может в любое утро явиться к Лафиту, предъявить ему чек и получить свои 2-3 миллиона в 10 минут. В действительности эти 2-3 миллиона, как мы уже говорили, сводились к 630 или 640 тысячам франков. Глава четвёртая. Господин Мадлен в трауре. В начале 1821 года в газетах появилось сообщение о смерти монсьёра Мириэля, динского епископа, прозванного монсьёром Бьенвиню, и скончавшегося смертью праведника на 82-м году жизни. На следующий день господин Мадлен появился весь в чёрном и с траурным крепом на шляпе. Траур этот заметили, и в городе пошли опять толки на все лады. Казалось, это пролило свет на происхождение господина Мадлена. Решили, что он в родстве с достопочтенным епископом. «Он носит траур по Диньскому епископу», — говорили в гостиных. Это сильно подняло господина Мадлена в глазах аристократического мирка города Монтрея и доставило ему известное уважение. По более приветливым поклонам старых дам и по улыбкам молодых — Господин Мадлен догадался, что его повысили в чине. Как-то раз одна из старейших дам этого микроскопического большого света спросила у него: "Господин мэр, вы, вероятно, приходились двоюродным братом покойному Динскому епископу?" "Нет, сударыня", отвечал он. "Почему же вы носите по нему траур?" "Потому что в молодости я служил лакеем у него в доме", ответил он. В городе заметили ещё, что каждый раз, когда через город проходил маленький саваяр, странствующий трубачист, господин мэр звал его к себе, спрашивал, как его зовут, и давал ему денег. Маленькие саваяры передавали об этом друг другу, а потому их проходило тут очень много. Глава 5. Неясные проблески. С течением времени все разговоры и сомнения заглохли сами собою. Общее уважение к мэру было полное, искреннее и единодушное. Из-за десятков льев в окружности приходили к господину Мадлену за советом. Он решал споры, устранял тяжбы, мирил врагов. Один только человек в городе и в округе не разделял этого уважения. Несмотря на всё, он противился общему увлечению, словно ему мешал какой-то верный и безошибочный инстинкт. Часто случалось, что когда господин Модлен, спокойный и приветливый, встречаемый всеобщими благословениями, проходил по улице, какой-то человек высокого роста, одетый в сюртук тёмно-серого цвета, с толстой палкой в руке и с надвинутой на лоб шляпой, круто оборачивался. и провожал его глазами, скрестив руки, медленно покачивая головой и подбирая нижнюю губу к самому носу, многозначительной гримасой, которую можно было бы перевести следующими словами: "Что это за человек? Я где-то уже видел его прежде. Во всяком случае, меня он не проведёт". Этот суровый и почти грозный человек был из тех, которые заставляют призадуматься даже при беглой встрече. Его звали Жавер, и служил он в полиции. В Монтрее он исполнял трудные обязанности полицейского инспектора. Он не застал начала деятельности Модлена. К тому времени, когда Жавер приехал в Монтрей, фабрикант уже успел разбогатеть, и дядя Модлен превратился в господина Модлена. Некоторые полицейские имеют какую-то особенную физиономию, отмеченную одновременно и неизменностью, и властностью. Хавер обладал именно такой физиономией. Астурийские крестьяне утверждают, что среди детёнышей волчицы всегда бывает один волчонок, убиваемый матерью, так как иначе он съел бы всех остальных волчат. Придайте человеческий образ этому волчонку, и вы получите представление о Хавере. Хавер родился в тюрьме от гадалки, муж которой был сослан на каторгу. Он рос в смысле, что выброшен из общества и никогда не надеялся снова вступить в него. Он поступил в полицию. Ему повезло. В 40 лет он уже был инспектором. В молодости он был надсмотрщиком на галерах на юге. У Хавера был вздернутый нос с глубоко вырезанными ноздрями, у которых с двух сторон сходились густые бакенбарды. Кто встречал его в первый раз, тот чувствовал себя очень неловко при виде этих двух рощ и двух пещер. Когда Жавер смеялся, что случалось редко и что было страшно, его тонкие губы раскрывались, обнажая не только зубы, но и дёсны, а у носа образовывалась глубокая складка, как на морде дикого зверя. Жавер без улыбки походил на дога, когда же смеялся, то становился тигром. В остальном это был субъект с малоразвитым черепом, сильно развитыми челюстями, волосами, не спадавшими до бровей, между глазами была постоянная складка, точно клеймо гнева. У него был мрачный взгляд, рот сжатый и злой, а всё лицо повелительное и жёсткое. Вся его жизнь заключалась в двух словах: бодрствовать и наблюдать. Он начертил прямую линию для всех самых сложных извилин человеческой жизни, горя тому, кто попадался в его руки. Он арестовал бы своего отца, если бы тот бежал с каторги, и донёс бы на родную мать, если бы поймал её с поличным. Сделал бы он всё это с чувством внутреннего удовлетворения, которое даёт сознание собственной добродетели. При всем этом он вел жизнь полную лишений, уединенную, целомудренную, не позволяя себе ни малейшего развлечения. Вся цель его жизни заключалась в исполнении долга. Внешний вид Джавера говорил о желании выследить и остаться незамеченным. Лоб его скрывался под шляпой, глаза под густо нависшими бровями, подбородок уходил в галстук, руки прятались в длинные рукава, а палка под сюртук. Но когда наступал решительный момент, внезапно, как из засады, из этой тени появлялись разом узкий угловатый лоб, угрожающий взгляд, грозный подбородок, громадные руки и чудовищная дубина. В редкие свободные минуты он читал, хоть и не любил книги, потому его нельзя было бы назвать совершенно неучем. Это было заметно также по некоторым напыщенным оборотам, встречавшимся в его речи. Мы уже сказали, что у него не было пороков. Когда он бывал доволен собою, то разрешал себе понюшку табаку. Только в одной этой привычке сказывались в нём человеческие слабости. Хавер был грозой того класса людей, которые в ежегодном статистическом отчёте министра юстиции значатся под рубрикой бродяг. При одном имени Хавера не обращались в бегство, появление же его приводило их в оцепенение. Таков был этот страшный человек. Жавер был точно не дремлющим оком, постоянно устремленным на господина Мадлена. Око это было полно недоверия и тайных подозрений. Господин Мадлен в конце концов заметил это, но, казалось, не обращал на него внимания. Он ни разу не обратился к Жаверу с вопросом, он не искал, но и не избегал его и выносил этот тяжелый, почти назойливый взгляд с видимым равнодушием. Обращался он с Джавером так, как и со всеми другими, приветливо и спокойно. По нескольким случайно обранённым словам можно было догадаться, что Джавер производит тайные розыски. Побуждаемый свойственным этой породе людей инстинктом, смешанным со злой волей, он выискивал всё, что можно было узнать о прошлом дяди Модлена. По-видимому, ему удалось что-то найти. Он иногда очень смутно намекал, что кто-то в одной местности получил сведения об одной исчезнувшей семье. Однажды ему случилось сказать вслух самому себе: "Кажется, он в моих руках". После этого он 3 дня ходил задумчивый и не произнося ни слова. Видимо, нить, найденная им, порвалась. Жавер обе сомнения смущала полное спокойствие и невозмутимость господина Модлена. Один раз всё же его странное поведение произвело, по-видимому, некоторое впечатление на мэра. И вот по какому случаю. Глава 6. Дядя Фошлеван. Как-то раз утром господин Модлен шёл по немощёной улице Монтрея. Он услыхал шум и увидел собравшуюся невдалеке группу людей. Он подошёл к ним ближе. Оказалось, что у старика по имени Фашлеван упала запряжённая лошадь, а сам он свалился под телегу. Этот Фашлеван принадлежал к тем немногим врагам, которых в то время уже мало оставалось у господина Мадлена. Когда Мадлен прибыл в Монтрей, Фашлеван, грамотный крестьянин и сельский нотариус, занимался торговлей, но дела его шли плохо. Он видел, как постепенно богатеет этот простой рабочий, в то время как он сам разоряется. Вошлеван начал ему завидовать и старался при каждом удобном случае вредить Мадлену. Наступило банкротство. У старика, не имевшего ни семьи, ни детей, остались от прежнего хозяйства одна телега да лошадь, и он, чтобы прокормиться, сделался извозчиком. При падении лошадь сломала обе ноги и не могла встать. Телега опрокинулась так неудачно, что всей тяжестью придавила старику грудь. Она была довольно тяжело нагружена. Дядя Фашлеван хрипел и стонал. Все старания вытащить его из-под телеги были напрасны. Одно неловкое движение, неправильный поворот, толчок и его бы раздавило. Единственное, что можно было сделать это поднять телегу снизу. Жавер, подошедший в момент катастрофы, послал за домкратом. Подошёл господин Модле. Все с уважением расступились. Помогите, молил старый фашлеван. Неужели между вами не найдётся доброго человека, который спас бы несчастного старика? Господин Мадлен обратился к присутствующим. Есть ли домкрат? За ним послали, ответил один из крестьян. А скоро его доставят. Побежали в ближайшую кузницу, но так или иначе раньше, чем через четверть часа, доставить невозможно. Четверть часа. Вот к нам Мадлен. Накануне шёл дождь, земля размокла, телега с каждой минутой всё глубже уходила в грунт и всё сильнее давила на грудь старого извозчика. Было очевидно, что через каких-нибудь 5 минут рёбра его будут сломаны. Невозможно ждать четверть часа, сказал Мадлен. Что же делать? Будет уже поздно. Разве вы не видите, что телега оседает всё глубже? Ничего не поделаешь. Послушайте, настаивал Мадлен. Под телегой пока ещё есть место, чтобы одному человеку подлезть под неё и приподнять её спиной. Полминуты усилий, и несчастный будет спасён. Неужели нет между вами сильного человека с добрым сердцем? 5 золотых в награду. Никто не сдвинулся. 10 золотых, сказал Мадлен. Присутствующие опустили глаза. Один пробормотал: "Для этого надо иметь чертовскую силу". Ещё, пожалуй, и самого задавит. "Ну, ребята, 20 золотых", продолжал Мадлен. Снова молчание. "Здесь дело не в том, что не хотят помочь", произнёс чей-то голос. Мадлен обернулся и узнал Жавера. Он не заметил его раньше, когда подходил. Жавер продолжал: "Здесь нужна сила. Нужно быть необыкновенным силачом, чтобы приподнять на спине тяжело нагруженную телегу". Потом пристально глядя на Модлена, он продолжал напирать на каждое слово. Господин Модлен, я знал только одного человека, который был бы способен сделать то, чего вы требуете. Модлен вздрогнул. Жаверни, не спуская глаз с господина Модлена, прибавил с равнодушным видом. То был каторжник. А, произнёс Модлен. Каторжник из Тулонского острога. Мадлен побледнел. Телега между тем всё глубже и глубже уходила в землю. Старик Фошлеван хрипел и стонал: "Задыхаюсь, рёбра трещат. Домкрат, спасите!" Мадлен оглядел стоящих. "20 золотых, неужели никто не хочет заработать 20 золотых и спасти жизнь старику?" Никто не двинулся с места. Жавер продолжал Я знаю только одного человека, который мог бы заменить Домкрат. Это тот самый каторжник. Ах, меня совсем придавило, кричал старик. Мадлен поднял голову, встретил по-прежнему пристально устремлённый на него ястребиный взгляд Жавера, посмотрел на неподвижно стоящих крестьян и грустно улыбнулся. Потом, не промолвив ни слова, Он опустился на колени, прежде чем кто-либо успел вскрикнуть, очутился под телегой. Наступила ужасная минута тишины и ожидания. Все видели, как Мадлен, лёжа почти плашмя на животе под огромной тяжестью, дважды напрасно пытался приподняться. Ему кричали: "Дядя Мадлен, вылезайте поскорее назад!" Сам старик Фашливан проговорил: "Господин Мадлен, уходите. Видно мне суждено умереть, оставьте меня". «Вас самого раздавит!» Мадлен ничего не отвечал. У стоящих вокруг замерло дыхание. Колеса все глубже и глубже увязали, становилось почти невозможным вылезти живым из-под телеги. Вдруг телега заколыхалась, стала медленно приподниматься, и колеса наполовину вылезли из грязи. Послышался приглушенный крик «Скорее, помогайте!» Это Мадлен делал последние усилия. Все бросились разом. Самоотвержение одного придало силу и смелость другим. 20 рук подняли телегу, старик Фашлеван был спасён. Мадлен поднялся на ноги. Он был страшно бледен, пот градом катился с него. Одежда на нём изорвалась и была вся в грязи. Все плакали. Старик обнимал его колени и называл своим спасителем. Лицо Мадлена выражало просветлённое страдание. Он спокойно устремил свой взгляд на Жавера, который по-прежнему не сводил с него глаз.